Как взлетает транспортник, о м е г а снова убегает. Оби Ван взглянул на своего ученика. Он знал, что у э н а к и н а не было таких сомнений. э н а к и н не рассматривал возможность неудачи. Его не преследовали собственные неудачи. Но зато другие мысли часто посещали его подавана. Мысли настолько серьезные, что э н а к и н однажды поделился ими. Тем не менее теперь они работали вместе весьма совершенно. д е л я без слов, мысли и чувства. Были времена, когда Оби-Ван думал, что тень, которую он ощущал в Энакине, ушла, что борьба, с которой он принимал свою роль и з б р а н н о г о выиграна, что Энакин смирился с тем, кем он был, и с даром, который был ему дан. Оби-Ван надеялся, дело было в этом. Энакин поделился своими чувствами со своим учителем, и это изменило его. д ж е д а и осторожно шли по улицам, стараясь находиться в толпе.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 Джедаи заподозрили, что они планировали использовать для этого зону. Зен Арбер завербовал а себе в помощь членов банды именуемых хлопками. Джедаи знали так много, но этого было недостаточно. Они последовали за Зен а р б е р и Тэдой сюда, но о м е г а сумел хорошо их спрятать. К настоящему времени они старались не привлекать к себе внимания и бродили по улицам и кафе, пытаясь собрать информацию о местонахождении преступников.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 спросила с и р и ее голубые глаза были напряжены, возможно, ищет нас. В то время как мы ищем его, сказал Ферус Олин, значит, мы квиты. Какие-нибудь идеи, учитель? Тихо спросил д в о й н и к о и н Некоторое время они шли по улицам. Тот новый завод, о котором мы слышали, б л о к в о т е р с к и е системы, сказал Убиван. Идемте туда.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 Переулок был узким и извилистым, соединяя завод с различными небольшими строениями. Что теперь? – спросил Ферус. р Его голос был тверд, словно он не бежал только что. У подаванной Сири не было такой большой связи с силой, как у Энекина, но он восполнил это превосходной физической формой и острым умом. Энекин поднял голову. Я что-то с л ы ш у Сюда. Следуя теперь за Энекином, они пробежали лабиринт.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 Мазара покачала головой. Насколько мне известно, нет. ОбиВан поглядел на Сири. Скорее всего, Рой Теда и Зен Арбер разбежались. Вы сказали, что на Блэк Уотерском заводе были смертельные случаи, напомнил Ферус. Мазара кивнула. И слухи о болезнях, которые не могут быть диагностированы. Слухи, что фоллинцы вынуждены работать в водных туннелях. Мы в состоянии долгое время оставаться под водой.